Глава 76 «Это какой-то ужас», — выразил общее мнение новенький. Он хотел сказать пиздец, но осёкся. Пусть бабушка, которая в последние дни стала совсем плоха, не вставала, почти не ела, не узнавала внука и не услышала бы, но дома произносить такое всё равно не поворачивался язык. Друзья сидели на крохотном заднем дворе Стёпиного дома, точнее... На принесенной из дома табуретке сидел только онемевший крюгер, обхвативший голову руками и уставившийся в землю. Степа стоял, прислонившись к скрюченной, облетевшей вишне. Шаман мерил дворик шагами и хрустел костяшками. Пуха не было. После вчерашнего инцидента он не мог пошевелиться и все время плакал. Родители толком не поняли, что произошло в школе, но на всякий случай оставили его дома, вызвали врача и накричали через дверь на зашедшего за другом Степу. От соседей ровным фоном доносился вой бычихи, перемежающийся негодующими выкриками то ли быка?». Тот, как это было у него заведено по субботам, был с обеда нехорошо, злобно пьян. Еду соседка уже с неделю не приносила, но в ней вроде как надобности больше не было — жили на деньги — Лёхи Шаманова. «Может, он... Ну, оно реально нам помогает?» Сказал Стёпа. «Точнее, хочет как лучше. Аркаша-то, походу, теперь отжиматься умеет. Теперь на физре всех уделает». «Ты ебанутый!» Рявкнул поднявший голову Крюгер. «У Пухана руки, ноги и жопа теперь отваливаются. Какая физкультура?» «Почему жопа-то?» понимающе захлопал глазами новенький. Он же руками отжимался. «По кочану и по блядь!» Крюгер снова потупился и злобно дернул себя за волосы. «Он все пересрал, понял, а не помог!» «Мне что-то никто ни хера вообще не помог!» Шаман остановился у забора и врезал по нему, сломав одну из досок. «Как был пиздец кругом, так и есть!» «Но тебе он хоть на химии помог!» — вздохнул Степа. «А у меня вообще...» «Вы сами меня прогнали!» Вдруг с улыбкой сказал Крюгер. Шаман замер, Степа в ужасе прижался спиной к дереву. «Шучу!» Продолжил Витя. Он выпрямился и сладко потянулся, запрокинув голову в серое низкое небо. «Вы меня разбудили! Зачем же вам меня прогонять?» «Мы?» — ахнул Стёпа. «Мы не...» «Блин...» В глазах осёкшегося новенького вдруг засветилось понимание. Все события, предшествовавшие Таноису, и все жуткие приключения в самом Таноисе и за его пределами вдруг сложились воедино, как долго не дававшийся кубик Рубика. «Это вот то, что мы резались тогда, да? Жарко ещё было. Всё как-то, ну, мутно. Это поэтому...» Вы пришли на мой зов. Я слишком долго спал, попав в ловушку ритуала. Мне нужно было проснуться. Пробудить меня могли только четыре капли крови, четырёх чистых душ. Мне очень с вами повезло. На протяжении тысячелетий чистые души появлялись над моей усыпальницей очень редко. И по одной, по две, даже трёх одновременно до вас я не встречал ни разу. А почему у нас раны тогда так быстро ну, прошли? Вдруг вспомнил новенький. Как не было. «Вы не слушаете...» Совсем поучительски упрекнул Степу демон устами Крюгера. «Возможности ваших тел безграничны. Я всего лишь помогаю вам сбросить оковы разума. Тогда у моей усыпальницы...» «Я прикоснулся к вам и...» «Заткнись!» — вдруг заорал шаман. «Заткнись, понял? Уйди! Иди обратно в землю, я не знаю куда! В ебучий из мне похуй! Не лезь в мою голову!» Шаман злобно плюнул себе под ноги. Потом улыбнулся. «Людям не нужна моя помощь, чтобы пожирать собственные разумы!» Улыбка шамана стала, кажется, еще шире. Она меняла, корежила пропорции его узкого лица. «Вы так усложнили свои жизни, стали придавать так много значений несущественному, что...» Не переставая улыбаться, шаман поднял лицо к небу. Снова начал сыпать паскудный дождь, но Саша даже не моргал, когда ледяные капли попадали на его глазные яблоки. — А я ведь далеко не самое худшее из того, что вы могли разбудить, — продолжил он. Новенький похолодел и вдруг понял, что проваливается в сладкую ваду. Но ощущение прошло, так и не успев оформиться. Ничего не изменилось. Шаман стоял у забора, потирая ушибленный кулак и морщась от капель дождя. Крюгер бубнил себе под нос бессвязные матюки, покачивался на табуретке и дергал волосы. Никто больше не улыбался. Спавший под курганами, словно в последний момент, передумал вселяться в его разум. «Стёпа!» Донесся из дома слабый голос бабы Гали. «Стёпочка!» Новенький сорвался с места и, позабыв обо всём, ринулся внутрь. Шаман растерянно посмотрел ему вслед, собирался было что-то сказать и осёкся. Его челюсти вдруг сжались. В глазах сверкнула решимость. «Витяй!» — в полголоса сказал он. «Витяй, сюда послушай». Витя недоуменно поднял голову. Голос друга звучал сбивчиво, нервно, так, как никогда раньше не звучал. «Я пойду сейчас. Мне надо. Неважно, идти надо. Бежать. У меня там с братом порешаться должно». «Так а что ты, полсиськи мял?» Крюгеру хватился за повод не идти домой. «Темнеет, походу, уже. Сразу бы сказал, да двинули бы. Куда там тебе надо? Я с тобой». «Не надо со мной. Я пойду». Я не хочу, короче, со Стёпой, но прощаться я не смогу тогда. Это «не смогу» прозвучало так трогательно, так беспомощно, что с Сани Шаманова словно в секунду слетели весь бокс, всё многолетнее общение с бандосами, вся бравада, вся его взрослость и уверенность в себе. В жизни Крюгера было очень мало ситуаций, когда он не знал, что сказать, И даже что подумать. Это была одна из них. «Так э, у тебя же вещи там». Только и смог он выдавить из себя. Ну, у нового в доме. А? Да похуй. Тормозни Степу, если меня искать будет. И сам не ищи. «Так а ты...» — начал Витя, которому с одной стороны очень хотелось закончить этот разговор, а с другой — очень хотелось, чтобы этого разговора не было вообще. «Все, Витей, и все». «Не могу больше. Пойду». Шаман взялся за забор, собираясь через него перелезть. Выходить через дом был не вариант. Остановился. Снова повернулся к Крюгеру. «Ты скажи там, ну, Степе, чтобы Машку три раза в день не забывал кормить. А то он распиздяй такой. Еще потом удивляется, что кошка...» Витя не дал ему договорить. Он вскочил с табуретки, в три шага преодолел разделяющее их расстояние и заключил друга в объятия. Оба замерли. Шаман порывисто выдохнул, схлипнул и хлопнул Витю по спине. Все, братан, все. Через минуту во дворе его уже не было. Из дома новенького вдруг донесся истошный. Visk.